Глава шестнадцатая Разумный меч, способная брать под контроль женщин любых видов, по крайней мере гуманоидных, это, скажем так, серьезное преимущество. Однако просто отправлять ее вслепую я не собирался. Мало ли какие меры безопасности от подобной магии тут могут быть. Да и в любом случае сперва нужно найти кандидатку и подсунуть ей меч. И тут вставала куча сложностей. К примеру, служанка просто не станет брать меч. Не положено по касте. А еще, помимо всего прочего, есть проблемка с нашей стороны. «У меня есть один вариант», — сообщил Ямех и похлопал по рукояти Куалоны. «Этот меч. Она может контролировать разумных существ, возможно, и животных, не знаю». «Куалона, я в курсе», — кивнула женщина. «Это известный артефакт». О, а я как дурак беспокоился о том, как объяснить ей, что я не злоупотребляю столь сомнительной возможностью. Ты известнее, чем я ожидал, заметил я по связи. Вероятно, как раз из-за этой способности, ответила куалона В твоем мире способности прямого контроля редкость, и никто не хочет с ними внезапно столкнуться. Это да, я и сам напрягаюсь по этому поводу, и, несмотря на редкость менталистов, обзавелся амулетом. Лежит в инвентаре. А вообще-то всему клану надо бы приобрести, только нужны действующие постоянно, а не активируемые. Ну или хотя бы детекторы в пару к активируемым. Впрочем, к более актуальному. «Ну, если ты в курсе, то будет чуть проще», – кивнул я. «Ее можно использовать, чтобы получить агента внутри, ну а пока затрудняюсь придумать, как бы это устроить. Подобрать кандидатуру, подсунуть. Уже на первом этапе сложности». «Это должна быть одна из воительниц с доступом в крепость», — заметила Мех. Я кивнул. «Очевидно. И их немного, что сужает круг. Но если ее увидят с новым мечом, это вызовет вопросы. Опознают вряд ли, но непонятно откуда взявшийся магический меч». Технически Куалона не нуждается в прямом контакте, чтобы управлять уже взятым под контроль телом. Но крепость была защищена барьерами, в том числе и препятствующими подобному удаленному контролю. Была, правда, возможность, что она справится, если пробафать по максимуму, но гарантировать этого никто не мог, так что сперва следовало рассмотреть более надежные варианты. «Я могу добиться, чтобы меч взяли», сообщила демоница, «но замаскировать», она помотала головой, «я высокого мнения о своих способностях, но не настолько, тем более, что моя магия не создает автономные фантомы, только иллюзии, нуждающиеся в поддержке». В обычных условиях можно было бы что-то придумать, но не там, где принято множество мер защиты. Будем думать. Мы перебрали много вариантов. А потом я понял, какой я идиот. В чем проблема-то? В смысле, суть проблемы, а не то, что мы сейчас пытаемся решить. В том, что в крепости наверняка есть потайной ход, через который объект сбежит, чуть дело запахнет жареным. Выход потайного хода, тем более в горах, может находиться где угодно, и отловить негодяя будет проблематично. Для кого-то другого ко мне-то эта фигня не относится. Да, путь к цели, барьеры крепости сбивали, и есть высокая вероятность, что вне крепости тоже будет сбивать какой-нибудь амулет, но, блин, у меня же есть маркер задания. Так какого же хрена я пытаюсь что-то придумывать? Я удрученно покачал головой, кляня себя за тупость. Ну да ладно, со всеми бывает. К счастью, моя спутница не видела автокарту с ее маркерами, так что и мой прокол остался незамеченным. «В принципе, есть еще один вариант», — сообщил я. «Нестандартная магия, определяющая местонахождение. Если получится, я смогу отслеживать этого твоего, как его там, невзирая на его контрмеры». «Что для этого нужно?» — осведомилась женщина. просьба так просто с легким сомнением спросила она я пожал плечами моя магия вообще простая в применении и если работает то работает с другой стороны если не работает то тут уж ничего не сделать и временами работает все это непредсказуемо потому сперва и пытался найти более нормальный метод понятно ну что же прошу помочь мне поймать и прикончить лани коги джаз это лание звучало чуть иначе нежели в полном именовании женщины лани чуть протянутое а легкое ударение на и я уже знал что это название касты что то вроде воин хотя скорее рыцарь но эта разница произношения определенно неспроста хм. Угу. есть контакт произнес я можно работать Штурм укрепленной крепости или скрытное в нее проникновение внезапно превратился в лисью охоту. Ну, что-то вроде. В нашем случае ловить планировалось не непосредственно в наре а сперва выгнав из нее. ЛРМ настояла на самом прямолинейном варианте, который наверняка станет и самым кровавым, однако отговорить ее мне не удалось. Сдается мне, что она просто хотела испробовать в деле новую способность. Садо-мазохистка, блин. Не понимаю, как это сочетается. Хм, с другой стороны, контрольки и ци тоже не сочетаются. Может, это тоже видовое? В любом случае, мне пришлось занять позицию на Дикой горе с противоположенной от входа в крепость стороны, в то время как отмороженная демоница отправилась на полную распробовать свой триумф, вломившись в крепость через передние ворота. Все-таки будут лишние жертвы. И при этом... есенция мимо хотя я находился не так уж близко от звуки грохота вполне себе доносились автокарта раскрасилась в два цвета плюс зеленая точка лрм прячущиеся по домам желтые точки нейтралов обывателей и россыпь красных точек врагов которые принялись одна за другой исчезать я рефлекторно скривился Когда от атакующей мех группы осталось около половины, красные точки внутри крепости тоже зашевелились. А вот, похоже, и мое время подходит. Однако без моих призывов может быть проблематично. Объект отступает не один, вероятно, с телохранителями. Ну да ладно, уж задержать-то я их смогу. Драпающий Аристо под землей двигался на удивление быстро, и чтобы угнаться за ним по, мягко говоря, пересеченной горной местности, пришлось воспользоваться комбинацией левитации с подтягиванием веревками, вернее, цепью. Странноватый, но эффективный способ перемещения, только маны жрет многовато. В итоге у выхода из подземного хода я оказался даже раньше них, прикинув направление пару раз виляющего, но в целом состоящего из прямых отрезков хода. Сухой пыльный камень, чуть склонённый в мою сторону, из растительности только какой-то засохший под ослепительным солнцем кустик поодаль. Земля на склоне осыпалась, и из хода появился первый телохранитель. Магия барьеров! Тонкая невидимая стена была не очень-то прочной и, скорее всего, даст мне только несколько секунд, но это лучше, чем ничего. Техника тентакли демона. Шоковое касание. Телохранитель, пожилой, усатый мужчина в треугольной кожаной шляпе и кожаном же прикиде, среагировал на метнувшиеся к нему веревки мгновенно и в целом неплохо, но ему не хватило сил. Вокруг него возникла багровая светящаяся дымка, в контакте, с которой веревка принялась тлеть и разрушаться. Но недостаточно быстро. Несколько касаний с разных сторон, и он отрубился. Не настолько крепкий, как Рони. В следующее мгновение из прохода ударила волна огня. Он разделился на разноцветные языки. Они разошлись в стороны, превращаясь в птичек, и вся немаленькая стая бросилась на меня». Заклятие реверса не сработало, и эта стая мелюзги принялась долбиться в мою защиту. К счастью, магические конструкты были одноразовыми и при ударе разрушались, но у меня выскочило сообщение о дебафе. Возмущение ауры снижает контроль маны. Фишкам мастеровцы. рони тоже использовала подобный эффект на турнире, что против нормальных магов весьма эффективно. Я же просто ответил еще двумя техниками тентакли демона. К сожалению, хотя снижающие контроль дебафы и не мешают мне использовать магию, но вот её урон они вполне себе снижают. Хотя мне и удалось слегка задеть одного из магов, но заметного эффекта это не оказало. А в следующий момент верёвки оказались отброшены напитанным магией порывом ветра. Не та силовая волна, которой пользовалась Рони, но эффект тот же самый. Эти двое могли попытаться или отступить, или атаковать. Они выбрали второй вариант. Еще один порыв магического ветра, и оба мага ринулись вперед, выхватывая мечи. Один помоложе и незнакомый мне моментально пошинковал мои веревки засветившимся чуть изогнутым клинком. Второй взмахнул своим прямым исщелью в центре, и с лезвия сорвалось прозрачное, чуть голубоватое силовое лезвие, понесшееся в мою сторону. И на лету раздваивающаяся, расчетверяющаяся целая стена лезвий. Эта шинковка неслась весьма быстро и накрывала порядочную площадь, но у меня были активны все доступные бафы, так что я успел отреагировать. Подбрасываю себя цепью вверх и снова заклятие реверса. В этот раз сработало. Стена лезвий без паузы изменила направление движения на противоположное. Но, видимо, энергии в неё было вложено не так уж много, поскольку на полпути она принялась рассеиваться. Телохранитель что-то сделал, и на миг перед ним возникло некое бледное свечение, что-то вроде прикрывающей обоих аборигенов чаши из тумана. Но противостоять ему пришлось не только технике хозяина, лицо которого я узнал по ведению хотя сейчас он был заметно старше. «Выстрел! Взрыв-бросок! Шоковое касание! Техника тентакля демона!» отхлебнув чаю из трубки на плече, я увидел, как защита мечника-мага растаяла под ударами. Взрыв добил ее окончательно, и силовые лезвия врубились в его тело. Неглубоко, но кровь была заметна. А затем цепь столкнулась с коленком врага Рони. Меч определенно был магическим, да еще и усиленным собственными способностями Аристо, Однако моя цепь тоже не только вышла из кузницы полубога, стремящегося превзойти своего отца, но и была усилена чудотворством. Вероятно, мужчина мгновенно осознал, что имеющаяся у него сила тут неэффективна, и потому решил воспользоваться козырем для бегства. Однако то ли жадность, то ли что, но меч, вокруг которого обмоталась цепь, из рук он не выпустил. Мир мгновенно окутала тьма, знакомая тьма, не мешающая видеть. Изнанка. И я, и Аристо одновременно ругнулись. Он, полагаю, потому что я оказался наизнанке вместе с ним, а я, ну, тоже из-за этого. Но меня беспокоила реакция богов. Попробуй докажи, что меня сюда затащили, а не я сам залез. Но и отступать, упуская этого засранца, не хотелось. Не факт даже, что маркер задания не исчезнет. Например, засчитается проваленным. От моей системы можно такого ожидать. Сложно сказать, какие мысли мелькали в голове моего оппонента, но он среагировал быстрее. Рукой с мечом он активировал какую-то технику, круговым движением сбрасывая с меча цепь, а другой швырнул что-то на пол. Дымовая завеса? Неа. Между нами возникли четыре чёрных столба на четырёх выступающих чуть в стороны вертикальных опорах. Стол Плор Аннок, как сообщала надпись «Над каждым». Внезапно каждый столб отрастил по тонкой трехпалой руке, сжимающей такой же черный, как сам столб, меч. Хреновы духи, слуги местного божества. Не самое поганое, если их прикончить, то почти гарантирован серьезный конфликт с этим божеством. В следующий момент вся четверка атаковала. Несмотря на общую странность вида и на маленькие ножки, эта хрень оказалась очень проворной. Мечами они орудовали только так. Да плюс к этому то и дело использовали силу своего божества, то бишь огонь и лёд, в виде выдыхаемых из открывающихся на столпах щелей языков пламени и клубов замораживающего тумана. И если огонь мне особых неудобств не доставлял, сопротивление огню в купе с активной магической бронёй обнуляли его эффект, то с холодом было сложнее, он понемногу отъедал персональный барьер, да ещё и напитки во флягах начали замерзать. И все же главной проблемой было не это. И не мечи духов, постоянно наносящие удары с разных сторон. Главной проблемой стал Аристо. Не знаю, почему он не удрал, пока духи меня задерживают, но этот мечник принял в схватке активное участие. чтобы он не представлял собой как человек, в смысле как личность, но к визиту ЛРМ он явно готовился с разных сторон, в том числе путем личных тренировок, И сейчас демонстрировал это прекрасной командной работой с духами. Он быстро сообразил, что я почему-то не хочу атаковать духов и атаковал из-под их укрытия. Урок с дистанционной техникой выучил, поэтому наносил усиленные техниками удары в ближнем бою, используя предоставляемые духами возможности. Эти сволочи отрубили ствол автомату, раз за разом рубили веревки и не давали атаковать цепью, сбивая ее. Электричество на них не действовало, их атаки мечами блокировала Тахна, даже колющие, но цепочка все же была не всемогуща. Ее скорость реакции и количество одновременно контролируемых целей были ограниченными, и пятая цель была перебором. Аристо то и дело подгадывал момент и дважды, используя какую-то технику, пробивающую мой персональный барьер, в купе с Морозом, отъедающим его, ситуация была скверной. Ну, или так можно было подумать. Фокусировка ауры, инвентарь. Несколько секунд я могу полностью игнорировать противников, благо Ариста немедленно отскочил, опасаясь неизвестного. Духи удвоили поток морозного тумана. Я отмахнулся цепью, шаря в сумке. Мгм, Джавс, откуси ему ноги. Дух наизнанке, как ни странно, куда менее эффективен, чем в реальном мире, тем более против воина-мага, но бессилие. Как я подозревал, аристо немедленно активировал какой-то амулет, аннулируя проклятие, но оно все же замедлило его достаточно, чтобы верткий дух, возникший из контрактного якоря, успел цапнуть его за стопу и увернуться от ответного удара. От одного. Упс. Ну да ладно, будет новый. Главное, у меня было время, чтобы достать кнут Гемира. Артефакт из разряда безусловно полезный, но никак не получается использовать. Тем не менее, я успел его опробовать и прикинуть, как и в каких ситуациях его можно использовать. Я хлестнул вокруг, используя не столько взмах рукой, сколько управление нитями, и шипастый кнут лоза прошелся по столпам. Вернее, прошел сквозь них. Доставшийся мне после довольно неприятного инцидента с древом Гемира, понятия не имею, кто такой этот Гемир, трофей представлял собой оружие психологической войны. Буквально. Ну или эмпатической. так даже точнее. Он нематериален. Кто-то, кроме меня и еще нескольких человек, участвовавших в уничтожении древа, просто не сможет взять его в руки. Он преспокойно проходит сквозь любые препятствия, даже духов, оставляя, ну, скажем так, то, что я хочу оставить. В данном случае ужас и безнадежность. Опять же, буквально. Не зная, что там в головах, вернее, в разумах духов-столпов, но они замерли, и ручки вместе с оружием втянулись в тела. Мак попытался уклониться и разрубить кнут мечом, но ему не удалось ни то, ни другое. Первое, поскольку я контролировал движение кнута, второе, поскольку не факт, что это вообще возможно. Во всяком случае, его технике это было не по силам. Справедливости ради, даже несмотря на раненую ногу, он уклонился бы, если бы мой навык был пониже. Увы и ах для него. И системный ранг, и мое личное умение были достаточно высоки, так что шипы прошлись по его руке, вводя психический яд. Макс сжал руку на рукояти меча, а затем, упс, его полоска хитов резко опустела. «Надеюсь, Ронни не будет в обиде».